Бросился на траву под деревом, позвал Белардо, чтобы поболтать с ним. И напрямик спросил его, что ты, собственно, думаешь о моей жизни здесь, в гляне Всем своим круглым, заплывшим жиром лицом Белардо выразил глуповатое недоумение. «Что я думаю, государь, того мне не то, что сказать, даже и думать не годится». — вымолвил он, наконец. — Все равно говори, — нетерпеливо приказал альфонсу Раз уж мне велено говорить, — ответил Белардо, — вот что я скажу. Этот великий из великих грехов можно себе позволить только когда и сам ты великий из великих. — Говори же, — потребовал альфонс Жалко так же, вполне освоившись, продолжал садовник, — Что из-за этого всем нам, да и тебе самому, государь, придется распрощаться с нашей сердечной усладой и главным делом нашей жизни? — Говори, не стесняйся, — сказал король. — Последние месяцы мне частенько вспоминается покойный мой дед, — тараторил Белардо. Когда на него находило такое расположение, он все рассказывал про свой великий священный поход. Вот как оно было, государь. Попросил, значит, тогдашний византийский император алексей святого отца, о помощи для святой земли. И отписал ему, какое поношение терпит там христианство и как у священных изображений Спасителя по отбиты руки, ноги, уши и носы, и как язычники, мухаммедяне, только и знают, что творят злое насилие над христианскими девами, а матерям тем временем велят петь, а потом учиняют тоже над матерями и требуют, чтобы дочери распевали непотребные романсы. Еще писал византийский император, что, конечно, и война эта священная, и вдобавок еще у язычников можно поживиться золотом и всякими сокровищами, да и женщины на востоке куда соблазнительнее, чем на западе. Все христиане расчувствовались и распалились гневом, прочитавшие это письмо, и покойник дедушка вместе со всеми. Он нашил себе на грудь крест, купил поношенный кожаный колет и кожаный шлем, и, с милостивого дозволения вашего блаженной памяти прадедушки, пустился в дальний путь. Речь идет о короле Леона и Кастилии Фернандо I Великом, 1037-1065 годы первым выступившим на борьбу против мавров в Испании. Даже и вообразить себе не могу, как у него у старика сил на это хватило. Правда, в те поры он был помоложе. Но, покуда он туда доплелся, все уже успели расхватать добычу, и золото, и женщин. Ну и полегли, конечно, многие. Дедушке так и не довелось повоевать, и домой он вернулся ни с чем. А все-таки лучше этого у него ничего в жизни не было, ведь он молился у того камня, на котором сидел сам Спаситель, и пил ту воду, которую пил сам Спаситель, и окунал тело в святую реку Иордан. Когда надеда находила такое расположение, он обо всем об этом рассказывал, и глаза у него тогда бывали как у блаженного. Белардо умолк, забывшись в воспоминаниях. — Ну, — произнес Альфонсо, — ох, хорошо было бы и нашему брату сподобиться такой богоугодной забавы, — произнес Белардо с глуповато-мечтательной миной. — А что дурного случится с нами, если мы пойдем войной на окаянных Мохамедан? Коли повезет, захватим денег и женщин —